от живого созерцания к абстрактному мышлению. Лев Толстой использовал в романе Анна Каренина сюжет, на которой написаны сотни произведений, но все они появлялись и исчезали, не оставляя в памяти читателя ровным счетом ничего. А Анна Каренина произвела неизгладимое впечатление на читателя, что объясняется и тем, как Лев Толстой развернул, в общем-то, банальный сюжет, и тем, как глубоко раскрыл психологию персонажей, и тем, как показал типичное, характерное. «Наши классики», — пишет Левидов, — «не только великая школа искусства, это и великая школа мысли. Они учат не только живому созерцанию конкретного». но и дают гениальные образцы отхода от конкретного. Учат читателя двигаться все дальше и дальше в направлении «от» вплоть до достижения глубины-глубин абстрактного мышления. Классическим примером художественного постижения глубины-глубин абстрактного мышления являются вот эти строки из «Медного всадника Пушкина».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 Или отрывок из «Мертвых душ» Гоголя. Не так ли и ты, Русь, Что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобою дорога, Гремят мосты, все отстает и остается позади. Чудным звоном заливается колокольчик, Гремит и становится ветром разорванный в куски воздух. «Летит мимо все, что не есть на земле, и, косясь, посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства». Постигнуть художественное произведение значит разобраться в системе образов писателя, отборе ситуаций, логике развития и действия. Для этого от читателя требуется творчество как неотъемлемая часть восприятия литературного произведения – как определенная закономерность чтения. Белинский, подчеркивая творческое начало читателя, спрашивал, не дополняете ли вы своим воображением его, персонажа повести Гоголя, портрета и без того уже нарисованного автором весь рост? Не в состоянии ли прибавить к нему новые черты, как будто забытые автором? В широком плане каждое полноценное литературное произведение – зеркало, ибо оно отражает в личном, в мыслях, эмоциях, поведении, судьбах персонажей, общественное, те процессы, какие происходят в действительности, подчас за пределами того уголка, который доступен живому созерцанию читателя, зрителя, Творчество писателя, заключается в том, что познанные им общие закономерности жизни воплощаются в конкретных художественных образах. Творчество читателя идет в обратном направлении от конкретного персонажа, отличающегося своей неповторимостью, к познанию его абстрактной сути, того всеобщего, что составляет основу личности человека и определяет его поведение.